Как бы наказать ослушника? Настроение было приотличное, и не хотелось применять крайние строгости. «А ну-ка, сними шубу!» Дождавшись исполнения приказа, император указал перстом на старика-крестьянина. «Отдай ему!» «Старому человеку она приличнее, чем офицеру!» «Государь твой и тот стоит без шубы и не мерзнет, а ты закутался!» Нехорошо. От него уже несся молодой мужик, толпа подняла его себе на плечи, он вытянул руку с чашкой над головой, но до балкона все равно не достал. Павел приказал караульному офицеру, стоявшему рядом на балконе, спуститься и принести воду от молодого мужика. Офицер обернулся в момент, император отпил глоток и почмокал губами. — Вот я пью воду. Славная водица! Ура императору! Слава Павлу! закричал народ. Корольный офицер принял недопитую чашку и протянул свернутую в трубочку бумагу. Что это? Удивился Павел. Мужики челобитную передали. Павел сдвинул брови и запыхтел. Испортили так хорошо начинавшийся день. Он вышел к народу, чтобы подданные смогли воочию лицезреть своего государя, а им лишь бы жаловаться, лишь бы выгоды себе искать. А ты знаешь, что моя матушка приказала челобитчиков бить плетьми, и никто этого указа не отменял? Офицер растерялся, ваше величество. Но ведь вы сколько раз сами брали, и ничего. Я думал, теперь всегда так. Да, брал. И плохо делал. Павел стал входить в гнев. Вот я сейчас погляжу, о чем они пишут. Он развернул бумагу, но не мог читать все подряд. Злость душила его. О чем тут? Лошади все поупали граф не господин наморозоритель бесчетно запродает в солдаты бьем челом и плачемся с общего мирского согласия прибегаем под кров и защищения слезно просим смилуйся государь и учини. Учини! бормотал павел стуча за вами я вам ученю мерзкие холопы виткнув офицера тростью в грудь приказал подателей сей клеветы поймать и наказать нещадно, и чтоб под окнами у меня больше никто не собирался. Не оглянувшись даже на толпу, император покинул балкон. «Я слишком кроток», — рассуждал Павел, направляясь в комнату, которую прозвал ящиком. «Я делаю крестьянам поблажки, а они уже захотели, чтобы их отобрали у помещиков и передали в казну». Это ли не французская зараза, якобинство? Спусти им раз дерзновение, спусти два, а в третий они поднимутся на бунт. Да, я чувствую, что надо облегчить судьбу крестьянина, но не должно позволять приготовляться к революции». Ключ от ящика существовал лишь один, и его император всегда носил при себе. Ящик представлял собой комнату первого этажа дворца, в одной из стен которой, выходящей на площадь, была прорезана щель, куда любой российский подданный мог просунуть прошение, жалобу, извет, донос, проект. Существовало одно ограничение – бумага должна быть составлена от одного лица. Но государь читывал и частенько снаряжал следствие и по коллективным прошениям, если чувствовал в них правоту. Павел сломал императорскую печать, открыл дверь и вошел в свое бумажное царство. Ящик давал ему возможность из первых рук получать сведения о положении дел в России. Сведения, не профильтрованные через казенную правительственную машину, которая в былые времена создала у его матери иллюзию всеобщего благоденствия. Ящика страшились все и знатные вельможи, и коммердинеры, и великосветские дамы. Через его посредством Павел узнавал о лихаимствах, взяточничестве, казнократстве, бесчестных поступках, и, если бумага выглядела убедительно, тотчас сочинял грозные указы лишить дворянства, сослать в Сибирь, отправить в каторжные работы. Император карал, невзирая на лица. Он был уверен, что накажет и себя самого, если будет за что.